Thank you. 1964 год. Электрозавод. До конца смены оставалось совсем немного, и слесарь Толик уже предвкушал вечернее свидание с очередной дамой сердца. Молодой мужчина не был писаным красавцем, но природное обаяние и немецкий аккордеон стабильно привлекали к его персоне женскую половину. Он участвовал в культурной самодеятельности электрозавода и по выходным играл и пел в шикарном доме культуры, расположенном на соседней улице. Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. И именно этим вечером за тениса судьба придумала для слесаря пятого разряда нечто иное, чем плотские утехи. Толик доделывал запланированную работу, когда к нему подошел старший мастер и уведомил, что в НИИ шерсть, тот, что в особняке Носова через дорогу, прорвало трубу, и до завтра кровь из носу нужно устранить аварию. «На при чем тут я и НИИ, Васильич?» – пытался возражать Толик. «Там брат начальника цеха работает. Все ж таки памятник архитектуры, то-се. В общем, нужно помочь квалифицированными кадрами». Шеф обещал отгул и хорошую надбавку к премии. После недолгих препирательств слесарь сдался. Всё-таки помочь начальству дело святое. В Диковинном усабнике Толик бывал на экскурсии целых 4 раза, причём с разными девушками и был весьма впечатлён увиденным. В том, что это ценный памятник, не было никаких сомнений, и стало даже интересно увидеть внутри что-то новое, недоступное обычному посетителю. Рабочий день у сотрудников НИИ уже закончился. Здание было пустым. Василиевич провёл Толика в нужную часть здания, где мужчины, спустившись по лестнице, оказались перед заставленным папками стеллажом, загораживающим почти весь проём. Мастер проворно ёркнул в щель между металлоконструкцией и стеной. Толик последовал за ним, а когда Василиевич включил тусклый свет, в нише показалась деревянная дверь, украшенная кованными вставками. Ничего себе. Ну что тут было раньше? спросил слесарь с профессиональным осмещением, разглядывая тонкую работу. Тут была старая брячевская мельльня, первый хозяев в доме. Тогда с этим не просто было. Вот и спрятали её от любопытных глаз. Я, если честно, сам толком не знаю, пояснил Василиевич и отперев замок, открыл тяжёлую дверь. Там внизу коммуникации проложили прямо через комнату богослужения, так сказать. Авария там, в общем, работой. Я через пару часов вернусь. Мастер заторопился обратно. Толик остался один. Внизу свет не работал, и пришлось воспользоваться фонарём, высветившим странную картину. Сводчатый потолок и стены, расписанные искусным орнаментом, окаймляли нелепую в данном антураже сеть трубопроводов. К тому же, всё было во влажном горячем тумане. "Ну денёк", вздыхая, подумал Толик. "Ну, зато будет что на гулянке рассказать". Спустившись вниз с лесарь вступил в горячую воду, уже успевшую подняться до первой ступени. Нужно было быстро найти и перекрыть вентиль, и Толик, водя фонарём из стороны в сторону, начал поиски. Затем произошло то, что он хотел бы доне да смог забыть до конца своих дней, и никому не рассказывал, даже будущей жене, даже священнослужителю на исповеди. Да, Толик поверил в Бога, несмотря на то, что был комсомольцем. Какие уж там гулянки. Поклонившись над нужным вентилем, слесарь перекрыл его, и шум воды стих. Он вздохнул с облегчением, но вдруг заметил справа от себя странное свечение в воде. Свет стремительно переместился, и прямо у ног Толику увидел мерцающий в лёгкой ряби человеческий лик. Лик этот был прекрасен, но при этом вселял непереносимый ужас. Холодное совершенство его черт было искажено едва уловимой мимикой. Губы словно шептали что-то, и вскользь Толику слышал в голове голос. Дальше всё происходило словно в мутном тумане. Так подействовали чары неведомой сущности. Мужчина потерял над собой контроль, его чуть было не обезумивший разум погас. Нашли Толика на следующее утро живым и здоровым, спящим за столом в кабинете Порткома. Куда по надобности он заходил к знакомой за чистой бумагой для заявлений или просто поболтать. Мужчина спрятался там на ночь, ему одному ведомо от чего Я оставил на первом попавшемся листе запись, да вот не задачу. Чернил в перьевой ручке не оказалось, а будучи не в себе, он этого не заметил. И опять же, абсолютно случайно, лист с невидимыми каракулями на следующий день был использован для послания потомкам, и запечатан на многие годы в капсуле времени, которая была заложена в заводской стене под памятной табличкой. Наше время. Капсула В дорогом, но строго обставленном кабинете восседал представительного вида мужчина. Он задумчиво оглядел в окно с видом на набережную Яузы и на старинные корпуса московского электролампового завода, расплагавшиеся провие. Выйдя из оцепенения, Владимир Владимирович нажал кнопку громкой связи и попросил секретаря вызвать к нему Алексея Наильевича, одного из своих заместителей. Вскоре его худая фигура появилась в кабинете директора. Привет, Лёш. Садись. Поприветствовал начальник сына старого знакомого. Здравия желаю. Зачем вы звали? Тут ко мне делегация ветеранов завода приходила. Попросили вскрыть так называемую капсулу времени. Ну, знаешь, знаменитая эта табличка наша на второй проходной. Знаю, знаю. Время-то как быстро летит. Дядь Вова, и не говори. В общем, идея такая. Надо организовать праздничный банкет. Не VIP, конечно, а так, рабочий крестьянский вариант. Ты капсулу эту демонтируй заранее, и там её торжественно откроем. Всё понятно. Да что ж тут не понять? Сделаю, Владимир Владимирович. Саму интересно, что там доблестные комсомольцы в будущее заполили. Пропаганда вечного и светлого, чего же ещё? Я там всё эту муть ещё помню. Ладно, Лёш, давай, за работу. Банкет проходил в пятницу вечером, специально, чтобы народу было поменьше. Владимир Владимирович мастерски спел оду звучанам, и после торжественного вступления Алексей Нариевич, срезав символическую пломбу, открутил крышку блестящего цилиндра из нержавеющей стали. Внутри находился свёрнутый в трубочку лист плотной бумаги. Алексей Нариевич выудил его наружу и показал одобрительно загудевшему залу. Вот и настал этот знаменательный момент, когда мы с гордостью готовы зачитать послание наших старших товарищей. вдохновенно произнёс директор. И уже успевшие выпить дешёвого шампанского ветераны гордо заплатировали. Алексейнаирович, зачитайте, закончил он и уступил место у микрофона. Руки у заместителя от чего-то предательски задрожали. Вероятно, сказывалась бессонная ночь с молодой любовницей. Он расправил лист на столе, чтобы не позориться перед начальством, и благозренья было в порядке, прочитал. Вам, живущим в далёком будущем, не в новинку к звездам полет. На Луне города построили, там встречаете Новый год. В нашем светлом рабочем будущем пусть найдется минут хоть пять, чтоб послания тех, кто верил в вас, с чистой совестью прочитать. Снова раздались аплодисменты, но уже какие-то вялые. Лицо Владимира Владиленовича несколько осунулось, но он не растерялся, не в его это было правилах, и, отодвинув заместителя, он обратился к присутствующим. На Луне мы Новый год пока не отмечаем, но с другой стороны, ёлки там ещё не выросли. В зале тут-тут, то -тут там раздались смешки и хлопки в ладоши. Удивившись произведённым эффектом, директор продолжил. Всему своё время, товарищи. Великие идеи требуют великого времени. Поэтому предлагаю дополнить и переадресовать послание следующему поколению. Приглашаю вас, дорогие ветераны, к столу. Присутствующие одобрительно загудели и гроздьями облепили расставленные вдоль стен актового зала столы с выпивкой и закуской. Дабы унять подступающую головную боль, Алексей Наилевич не побрезговал пролетарским шампанским и так в этом преуспел, что жестикулируя во время оживленной беседы, опрокинул бокал на уже никому не интересный исторический документ. Он спохватился, спасая памятную бумагу, Поднял её, давая стечь пузырящемуся напитку, и уже было собирался отдать её кому-нибудь из подчинённых, с глаз долой, из сердца вон. Но в последний момент заметил буквы, проступившие среди основного текста. На бумаге были выдавлены слова, незаметные, пока она была сухой. "Ты ещё что за чертовщина?" удивился про себя мужчина и, недолго думая, принял решение уединиться в своём кабинете, чтобы спокойно изучить внезапное открытие. Алексей Наилевич ещё был хобби. Он увлекался так называемой альтернативной историей, коллекционировал древности, ездил иногда в экспедиции, был в Египте, Перу и даже на острове Пасхи. Его манили непостижимые тайны древности. Он мечтал сделать великое открытие, прославившее бы его имя на весь мир. Хотя ни учёным, ни специалистом в данной области он не был. Расположившись в кресле, Алексей Наилевич одним махом прямо из горлышка осушил пол бутылки с минеральной водой. В голове заметно прояснилось, и он, аккуратно расправив лист из капсулы, начал изучать проступившие надписи. Сходу прочитать не удалось, и он, достав блокнот, начал выписывать слова, логически домысливая их во фразы, чтобы получился связанный текст. В итоге вышло следующее. «Настало время». Найди сосуд богов, спрятанный на лестнице, в вазоне, напротив Кучинской усадьбы Рябушинских, и станешь хозяином мира сего. Спеши исполнить волю древних или пожалеешь». «Вот такой поворот», — удивился Алексей Наилевич, в то же время в душе его воспылал азарт. Он и решил, что в ближайшее время отправится на поиски обещанного артефакта, а сегодня вечером у себя дома постарается узнать о нем как можно больше». МВ. Заветная карточка, разрешающая управлять транспортным средством, лежала на почётном месте под монитором. В то время, как её владелец Василий листал ленту автору с упоением разглядывая потрёпанные иномарки. Часы показывали без четверти 3 ночи, но хотение было сильнее суточного цикла. Уже завтра планировалось ехать заприглянувшейся ласточкой. Следующим вечером Вася с Валерой, своим лучшим другом, поехали на осмотр выбранной BMW 20 лет от роду. Собранных денег на более-менее приличную машину не хватало, но покупать безродное позорище Вася категорически не хотел. Нельзя плевать мечте в лицо, решил для себя юноша, веря, что именно ему должно повезти, именно его старенькой иномарке окажется жемчужиной среди полчища автоколлек. Валера своей машины не имел, но водил отцовскую Audi, порабатывая трезвым водителем и иногда катая девчонок, когда батя уезжал в командировки. Иномарка в их семье была не первая, и Валера знал, что его друга наверняка ожидает долгий и совсем не бесплатный секс, причём не с представительницей противоположного пола, а с регулярно ломающейся железной мечтой. Но, разумеется, все призывы к благоразумию оказались щедны. Хозяин баварца сильно опоздал, и смотрины проходили в полутьме при скупом свете уличного фонаря и пары телефонов. Черный профиль авто выглядел героически. Ксеноновые фары казались прожекторами межгалактического корабля. Орёв мотора, еле-еле разместившегося под капотом, окончательно лишил Васю разума, и после подписания бумаг пачка банкнот перекочевала в руки довольного произведённым эффектом уже бывшего владельца. Всё, сбылась мечта идиота. а шулела, думал Василий, сжимая во влажной ладони заветные ключи. А Валера сочувственно хлопал друга по плечу, прикидывая предстоящие хлопоты. Мэтарства в ГИБДД закончились. И вот новенькие номера получены, да еще и какие. Между ничем не примечательных букв красовались три шестерки. Трактовать такое совпадение цифр можно было по-разному, и самым разумным было бы списать его на простую случайность. Но Валере оно от чего-то не нравилось, зато Василий был в восторге. Ты только посмотри, и совершенно бесплатно, восхищался красивому чуслу парень и попросил друга сделать фото со своим жестяным сокровищем. Ну, так интересно получилось, ответил Валера и предупредил, что Васе нужно замереть для удачного кадра. План на вечер был прост: сгонять на ласточке в супермаркет, покататься, а потом отметить знаменательное событие. Вымытый автомобиль с кожаным, пусть и потёртым, салоном в тревожно-красной подсветке производил должное впечатление. Поехали трое: само собой Вася, рядом с ним Валерка и на заднем сиденье Даша и его младшая сестра. Троица под аккомпанемент громкой музыки мчалась с ветерком, мотор утробно ревел, приводя в восторг хозяина и пассажиров. Но вдруг На одном из виражей из-под капота раздался громкий хлопок, и машина, несколько раз дёрнувшись, заглохла прямо на ходу. Вася так испугался, что на мгновение перестал сжимать руль, и всё ещё несущуюся вперёд BMW повело влево, на встречную полосу. "Вася, какого?" заорал Валера и вцепившись в руль, вывернул обратно. Хозяин злополучного авто опомнился и стал прижиматься к обочине, давя на камневшую педаль тормоза. Что-то был Признёс Вася дрожащим от волнения голосом и вопросительно посмотрел на друга. Что было то было. Попробуй ещё раз завести, зло бросил Валера. Стартер исправно крутил, но двигатель никак не реагировал. И ребята выбрались на рожу, чтобы попробовать отремонтировать машину. Открыв капот и открутив замасленную пластиковую крышку, прикрывающую некогда могучий мотор, парни с бессильной тоской разглядывали нагромождение трубок, проводов и механизмов. Валерон, что скажешь? Ты вроде шаришь немного, спросил Снадежда и Вася. В том-то и дело, что немного. И уж точно не в BMW. Я хрен его знает, много чего могло случиться. На дороге мы её точно не починим. Блин, надо, наверное, попутку ловить. Жалко денег на эвакуатор, размышлял Вася. Лови, может, повезёт, ответил Валера и пошёл искать в багажнике трос. Долго ждать не пришлось. И вскоре рядом с ласточкой остановилась потрёпанная Волга, из которой с трудом вылез здоровенный мужик средних лет и, посмотрев на привязанный к БМВ трос, задумчиво почесал затылок. "Спасибо, что остановились", начал обрадованный Василий. "Сломались? Вам куда?" спросил мужчина. "Да вот, да втосервисы бы". "Ага. Тут неподалёку круглосуточная автомастерская есть, 25-ый час называется. За тысячу дотащу". Да прищурившись, предложил водитель «Волги». «За косарь мы сами дотолкаем», — взмутился Валера. «Ты что, ты самый умный?» — с угрозой в голосе ответил спасатель. «Извините за задержку, мы тут сами справимся. Да и денег у нас нет», — спасла ситуацию, вышедшая из ласточки Даши. Мужчина плотоядно оглядел девушку и, плюнув в сторону нахмурившихся ребят, тяжело зашагал к своей видавшей виды «Волги». Автосервис, 25-й час Ознакомившись с биографией Ребушинских, известных до революции предпринимателей и меценатов, Алексей Наилевич с удовлетворением заметил, что многие из них были страстными коллекционерами и перед эмиграцией из России спрятали часть своих коллекций, произведений искусства и древностей. Разумеется, при новой власти Советов многие тайники были раскрыты, но вероятность того, что найдено было «не все», высока. Алексей Николаевич проконсультировался у одного своего знакомого историка. Не слышал ли он о некой старинной вазе или чём-то подобном, что представляло большую ценность для братьев Рябушинских? И получив ответ, был им очень взволнован. В основном братья коллекционировали картины, иконы, но именно древними археологическими артефактами не интересовались. Но вот Фёдор Рябушинский, организовавший экспедицию на Камчатку, как раз мог видеть подобную вещь, привезённую ему как трофей с далёкого полуострова. В назначенный день Алексей Наилевич отправился на поиски в указанное в послании место. От усадьбы Дмитрия Рябушинского ничего не осталось. На её месте был построен гидрометеорологический техникум, но приусадебная лестница сохранилась. Алексей Наилевич ликовал, Он договорился с местной охраной о том, что он беспрепятственно посетит никому не нужный памятник старины. Пройдя на территорию уже издали он увидел, что в зона запечатлённого на старинных фотографиях нет и в помине. Разочарованию искателя не было предела. Кажется, истории настал конец. Алексей Николаевич поехал обратно в город. Обижав глухую пробку, он свернул с шоссе на прилегающую улочку. Проезжая по ней и угрюмо поглядывая по сторонам, его взгляд абсолютно случайно упёрся в предмет, украшающий никем не кем непримечательную проходную какого-то предприятия. Это был тот самый вазон с лестницей Рябушинских. Расплатившись с нужными людьми, под покровом ночи разбивших старинный сосуд, Алексей Наилевич получил столь желанный артефакт, представлявший из себя каменный цилиндр идеально правильной формы, по периметру которого были нанесены непонятные символы, напоминающие египетские иероглифы. Толком не рассмотрев трофей, он повез его в багажнике своего Мерседеса на дачу, чтобы без лишних глаз изучить то, что могло осуществить его давнюю мечту. Алексей Наилевич уже предвкушал восторженные поздравления, публикации в прессе и даже в научных журналах и не заметил на дороге приоткрытый люк. Машину с грохотом тряхнуло, и на панели приборов высветилось оповещение о потере давления в одном из колес. «Черт бы тебя подрал!» С досадой выругался мужчина и, остановившись на обочине, стал искать в поисковике ближайший шиномонтаж, которым оказался автосервис под старинным названием «Двадцать пятый час». В сервисе, несмотря на позднее время, были клиенты, какая-то молодёжь. Алексей Наилевич поговорил с автомехаником, представившимся Антоном, и предложил, что заплатит больше, если его обслужат без очереди. Антон согласился, и «Мерседес», провожаемый возмущёнными взглядами троицу BMW, заехал в сервисную зону. Алексей Наилевич попросил сделать работы как можно быстрее и вышел на улицу покурить. Визуальный осмотр колеса дал понять, что покрышку и диск нужно менять. Ми Антон открыл багажник, чтобы достать докатку. Багажник не был пуст. Внутри лежал завёрнутый в плед продолговатый предмет, мешавший вынуть запасное колесо. Механик взял его в руки, он оказался намного тяжелее, чем казалось. К тому же был очень гладкий. Антон кряхтя разогнулся и вытащил штуковину наружу. Да тут заметил, как девушка, приехавшая с ребятами, нагнулась завязать шнурок. Открывшиеся формы впечатляли. Он на мгновение чуть ослабил хватку, и в тот же миг цилиндр стремительно выскользнул, оставив в руках незадачливого механика лишь покрывала. Раздался глухой стук, и сосуд раскололся о пол на две симметричные части. Антон не знал, что делать, и стоял с прискорбным выражением лица, проклиная ночную смену, а в это время с перекурой вернулся хозяин Мерседеса. Алексей Наилевич, гневно посмотрев на механика, молча сел на корточки над половинами и заглянул внутрь, Тамки в разочаровании ничего не оказалось. Вот только на дне, если приглядеться, виднелась какая-то серая пыль или пепел. Отскокнувшего давления или перенесённого стресса износ Алексея Николаевича вытекло несколько капель крови. Мужчина инстинктивно провёл рукой по лицу, на котором появилась красная полоса, и полез в карман пиджака за платком. В это время взвесь с одного цилиндра бесшумно воспарила в воздух, светясь бордовым и изумрудным светом. Замерла на мгновение, словно змея, выбирающая жертву, и ринулась на Алексея Найлевича, облепив его со всех сторон. Мужчина в ужасе закричал. Крик перешел на жуткий виск и воет, а субстанция проходила сквозь кожу внутрь тела, принося непереносимые страдания. Глаза несчастного, наполненные предсмертным ужасом и болью, закатились, показав окровавленные от лопнувших сосудов белки. И он без сознания рухнул на пол. Потолочные лампы в ангаре моргнули раз в другой и засветили в пол накала, словно к сети подключилось что-то весьма мощное. В полутемном помещении у испуганно поглядывающих друг на друга людей в груди нарастало предчувствие беды. «Эй, мужик, ты чего?» – спросил Антон и осторожно склонился над Алексеем Наилевичем. Тот лежал на боку и не реагировал. Механик стал осторожно переворачивать лежащего на спину, И когда дело было сделано, присутствующим открылась жуткая картина. Сильно распухшее лицо и руки мужчины были покрыты истине-зелеными язвами, сочащимися кровью. Антон хотел было похлопать его по щекам, но побрезговал. «Вода есть? Дайте воды!» – крикнул он через плечо ребятам, а когда повернул голову обратно, только что неподвижно лежащий человек цепился зубами ему в щеку. «Сука! Сука!» – завопил Антон, и что было сил отпрянул в сторону. зажимая кровоavленное лицо. Зачем ты меня укусил, придурок? Ты что, больной? Он никому бы не позволил безнаказанно калечить себя. Но этот мужчина вызывал ужас. С ним случилось что-то совсем плохое. К нему страшно было прикасаться. Решил попробовать тебе на вкус. Ты же сам ешь животных, спокойно ответил больной. Вызовите скорую, полицию. Этот псих, кажется, чем-то заразился. Только посмотрите на него. Он может быть опасен. Крик механика Даша достала телефон и набрала 112. Но тут экран устройства замергал и погас. "Зараза среди присутствующих не я, а вы", хрипло от крови попавшей в лёгкие, начал Алексей Даилевич или Токимон стал. "Вы не сможете никуда позвонить. Я намного лучше вас, людей. Умею управлять магнитными полями, а настоящей природой, о которых вы ничего не знаете". "Кто вы такой?" «Мы можем вызвать скорую, а потом просто уедем», — осторожно спросила Даша. «В мире людей меня называют по-разному. Пусть для вас я буду джинн». «Он точно щекнутый», — прошептал Вася и стал искать глазами подходящую для самообороны железяку. «Свои здоровые румяные щеки ему нравились куда больше, чем жуткая рана на лице Антона». «А что это за странный цилиндр?» — спросил Валера, указывая на разбитый сосуд. «По всей планете древние захоронили саркофаги. В том числе и такие, как мой. Они запечатали нас, джиннов, в далёкие времена, на тот случай, когда земле понадобится помощь в уничтожении вредящих ей видов. И теперь я здесь. Вы выпустили меня в предначертанный час. Что значит выпустили? Всё произошло абсолютно случайно, подал голос Антон. Древние жрицы и астрологи изучали будущее. То, что все мы тут встретились сегодня, никоим образом не случайность. Этот психопат похож из брентел на восточных сказках. Думаю, надо попробовать связать его, пока он ещё не наделал дел, прошептал Вася. Последовал джин лигонька дунул в его сторону, и Вася замер на месте столбом, не в силах пошевелиться. Он только мычал, пытаясь позвать на помощь, бешено вращая глазами. Вы умны и изобрели машины, которые вскоре станут сообразительней вас. Вы смотрите в далекий космос, делаете научные открытия и одновременно с этим травите воду и землю ядовитыми отходами и мусором. Человечество слепо в своем тщеславии и жадности. Поэтому вы угроза для самих себя и для всего живого. Люди продолжают открывать пустые саркофаги, выпуская в мир орудия возмездия. «Не понимая все опасности, да и откуда?» «Связь веков утеряна!» «Вы сами уничтожили ее, стирая знания и культуру древних тысячелетиями!» «Да что вам от нас надо?» «Почему вы просто от нас не отстанете?» «Мы не копались в земле и не открывали никакие саркофаги!» «Мы просто люди! От нас ничего не зависит!» Истерично выкрикнула Даша. «Человечество обречено на несправедливость, болезни и безумие, которыми вы наказываете сами себя!» «Но это еще не все!» Когда тела ваши погибнут, мы джинны сожрём ваши души и тем самым прервём цепь перерождений, предав вас в забвению. Поэтому я здесь. Тут раздался грохот и распахнулись ворота гаража. Приехал сменщик Антона. В мастерскую задел яркий утренний свет безоблачного, раскинувшегося синевой неба. Наступал новый день. Такой обыденный и между тем прекрасный, наполненный жизнью и светом, дарящий надежду на лучшее. Люди внутри зажмурились, а когда щурясь открыли глаза, ставший джином Алексей Николаевич попросту исчез. Что это было? Групповая галлюцинация? спросил Вася и потрогал себя за пухлые щёки. Даша, Валера и Антон нервно захихикали, а потом всех разобрал неудержимый гогот. Ближ только сменщик, открыв рот, в недоумении смотрел на корчащихся от смеха людей.